Но и это было очень хорошо. И в его широко раскрывшейся душе как-то само собой песня складывалась. Много он песен сложил, так сложит и позабудет. Казаки, точно желая загладить ночную гульбу и беспорядок, усердно пенили веслами широкую Волгу и радостно вдыхали эти обнаженные, мохнатые, как у зверей груди, свежей пахнущей солнцем водой до да далью ветер. И теплились их сердца смутной думкой о предстоящих подвигах воинских, о добыче богатой, о вольной волюшке. А на переднем головном струге, на носу, сидел, глядя вперед, атаман, и странное свершалось в его горячей и сумрачной душе. Все эти сотни людей, всего в станице было до 1300 казаков, были уверены, что он их ведет, а он смутно, но несумненно чувствовал опять, что его самого ведет какая-то глухая сила, которой он не может сопротивляться. Большей частью в минуты шума и всяческой суеты он чувствовал себя вожаком, что-то решающим, что-то приказывающим, но стоило ему, как теперь вот затихнуть на некоторое время, как снова появлялось это глухое ощущение какой-то руководящей, гонящей его в неизвестные силы, как гонит верховой ветер эти его струги с надувшимися парусами. Со стороны смотреть струк везет казаков, а на самом деле сам струк увлекается вперед сильным течением, стрежней и ветром, который неизвестно откуда и почему приходит, и куда и зачем уходит. И вот это ощущение зависимости от чего-то тайного, но несомненного, и заставляло атамана хмуриться и недоумевать, и испытывать неясное и жуткое чувство обреченности. И казаки дружно отбивали версту за верстой, и было вокруг все одно и то же, теплое, блещущее небо, сверкающие ширь Волги и пустынные, куда только хватает глаз берега. Проплывший этими местами лет за тридцать перед этим галштинец Алиарий не мог не отметить в своих записках безбрежности этих дух захватывающих пространств. От самой Самарской Луки до Астрахани и они, галштинцы, почти не видели жилья человеческого, и только редкие развалины татарских и болгарских селений печально напоминали им, что и здесь пытался было некогда укрепиться человек. И в то же время было в этих бездонных горизонтах что-то окрыляющее и пьянящее, что чувствовали все эти сбору до да сосенки случаем собранные люди, и донцы, и ляхи, и запорожцы, и чехтобариты табориты великоросы, и, кажется, даже этот звероподобный ко всему равнодушный чувашин егайка с его плоским каменным лицом и бездумными звериными глазками. Лишь изредка появлялись на правом берегу верховые Нагаи или слева, тоже верхом Калмыки, совсем новый народ, который появился из глубин Азии всего лет тридцать тому назад и потеснил Нагаев на правый берег. И долго стоят эти маленькие черненькие в отдалении всадники и неподвижно смотрят вслед убегающей вдаль станицы. И опять никого и ничего на десятки верст. К ночи струги пригрянули к широкой песчаной отмели, казаки развели огни, выпили почарки воеводовской водки, до отвала наелись и повалились спать, а назорьки все бодрые, веселые уже снова пенили веслами Волгу-матушку. Вот справа на крутом берегу выплыл серенький черный яр, по стенам и башням забегали маленькие стрельцы и пушкари, но Степан приказал грести мимо и крепостца пропустила воровскую станицу без единого выстрела, и ни одно стрелецкое и посадское сердце и тут понеслось вслед убегающим стругам. А на другой день атаман приказал с главного русла Волжского свернуть в Бузан, в один из боковых протоков реки, который отделяется от главного русла в верстах в пятидесяти выше Астрахани и выходит в море под Красным Яром. «Гляди-ка, атаман, а ведь это против нас вышли, вот истинный Господь!» Степан встрепенулся. Навстречу казацким стругам плыли с Астрахани четыре других струга. Перевес силы был до такой степени велик на казацкой стороне, что голытьба со смехом и шутками смело пошла на астраханцев. Заблестело оружие, стали ясно видны стрелецкие кафтаны, а в головном струге и начальные люди. «Стой!» — скомандовал Степан, стоя весь рос на носу своего струга. Все гребцы подняли весла, и в полном молчании воровские челны...